Из дневника канадского эмигранта. 15 августа. Вот мы и в Канаде. Я очарован этой страной. Здесь восхитительно. Горы так прекрасны. С нетерпением жду, когда увижу их, покрытые снегом. 14 октября. Канада. Это самое чудесное место на земле. Листья на деревьях пожелтели. И перебрили все оттенки спектра, от красного до оранжевого. Вчера совершил увлекательную поездку за город, в сельскую местность. Вы не поверите, видел диких оленей. На воле они так красивые и грациозные. Поистине, это самые очаровательные животные на планете. Ну просто милашки. Нет, здесь действительно рай. 11 ноября. Скоро открывается сезон охоты на оленей. Это ужасно. Не могу себе представить, что у кого-то может подняться рука на то милое, безбидное создание. Со дня на день ожидаем снег. Мне здесь нравится. 2 декабря. Наконец-то этой ночью выпал снег. Ура. Проснувшись поутру, мы обнаружили очаровательную картину за окном. Всё покрыто белоснежным пушистым покрывалом, вид как на удивительной рождественской открытке. Я восхищён. Мы с женой радостно выбежали из дому и быстренько чистив крыльцо и парковку перед домом, с хохотом стали кидаться снежками. Я победил. Внезапно снегоочиститель проехал мимо нас, завалив всю парковку снегом. Но это не расстроило нас, и я быстренько откидал снег обратно. Как здесь хорошо. Я люблю Канаду. 12 декабря. Этой ночью опять выпал снег. Снегоочиститель повторил свою выходку и завалил парковку. 19 декабря. Опять шёл снег этой ночью. Я так и не смог очистить парковку и уехать на работу. Здесь, конечно, великолепно, но я уже обессилел. Постоянно очищаю парковку от снега. Идиотский снегоочиститель. 22 декабря. Опять ночью падала эта белая мерзость. Я заработал кровавые волдыри на руках и постоянную боль в пояснице от бесконечной чистки снега. Такое впечатление, что этот дятел на снегоочистителе прячется за углом и только и ждёт, когда я откидаю снег с парковки. Жопа. 25 декабря. Merry fucking Christmas. Опять этот грёбаный снег. Только бы добраться до горла от того сукиного сына, который на снегоочистителе. Клянусь, задушил бы урода. И потом, почему городские службы не рассыпают соль на бледянелых дорогах? Вчера шёл и чуть не убился. 27 декабря. Ночью снова выпало это белое говно. Третий день сижу дома, за исключением вылазок для чистки парковки после снегачистителя. Не могу никуда выбраться. Машина исчезла под горой этой белой дряни. И как же зверски холодно. Мужик из бюро прогноза по ящику обещает ещё 20 см белого говна этой ночью. Козёл, а ты знаешь, Сколько лопат снега составит эти 20 см? 28 декабря. Этот гандон из бюро прогнозов ошибся. Выпало не 20 см. Выпало 50 см. Похоже, этот блядский снег не растает до лета. Снегоочиститель застрял возле нашего дома. И этот мудак-водитель прибежал к нам с просьбой одолжить лопату. Я сказал ему: что сломал шесть лопат. Откидывает то белое дерьмо, которым он заваливал нашу парковку. И сейчас поломаю седьмую об его баранью башку. 4 января. Сегодня наконец-то выбрался из дому. Поехал в магазин закупить корчей. И вот на обратном пути вылетает на дорогу эта скотина, олень и расшибает копытами весь передок машины. ущерба на 3.000 долларов. Но почему к говнюки охотники не полюбевали этих паскуд в ноябре? Эти твари, олени, везде и повсюду. Что бы их разорвало, ублюдков. 3 мая. Отвёз машину в Мырскую. Вы не поверите, но эта лаханка успела проржаветь напрочь от соли, которую козлы из городских служб сыпали на дороге. 10 мая. Всё. Уезжаю во Флориду. Не могу себе представить, что кто-нибудь, находясь в здравом рассудке, пожелает жить на этой грёбаной Канаде.